За день до отъезда СС не пошел на работу и ждал в гостинице свою девочку с легким нетерпением. Чтобы время шло быстрее, он спустился в ресторан, слегка выпить, скоротать время. В холле он наткнулся на знакомой секретаршу, перешедшую в другую контору. Воспоминания о ней остались приятными, и он позвал ее перекусить в ресторан. Она всегда любила покушать даже про запас. Выбирала долго, хотела всего и много. Выпивая с ней, болтая ни о чем, Он неожиданно напился и потерял бдительность. Телефон звонил, он не слышал. Телефон брала бывшая знакомая, а из вредности говорила Маша, что СС занят, подойти не может. Сколько это длилось, СС не помнил. Когда он пошел отлить, он заметил в холле Машу, которая с хмурым лицом пила чай и смотрела на него бешеными глазами. Она, оказывается, наблюдала за ним и этой сукой, но подойти не желала. Он что-то стал объяснять ей и говорил, что это баба, ему никто Но голова его работала не очень. Он вернулся к столу, чтобы рассчитаться. Но завяз за столом, телефон звонил. Тварь опять говорила Маше неприятные слова. «Все шло не так». В конце концов, Маша подошла к столу. Взяла СС за рукав и стала уводить его в номер. В номере он заснул по пьяной привычке. И когда проснулся в 2 часа ночи, он увидел Машу, которая пила вино и плакала. Он не любил плачущих женщин. И начал орать на нее, что та, вот та дура, и что вот та тварь, она ему никто. Ну, что он ее не любит, ее подозрения глупы. И если она не понимает, ах, если она не понимает ее, то пусть валит. Откуда пришла? Маша быстро собрала вещи и пошла к двери на выход. СС не удерживал ее. Она ушла. Он лег спать. И когда проснулся с ужасом, понял, что он сделал. Стал звонить на телефон. Телефон не отвечал. Той же ночью СС покинул пустой номер и вернулся домой с подарками, купленными по дороге с гостиницы. Заперся у себя в кабинете, звонил, звонил, но абонент был недоступен. Весь день телефон Маши молчал. И только вечером раздался звонок, и родной голос сказал «Это я». СС стал говорить, срывающимся голосом, что он мудак, что все не так, что он скучает готов к ней приехать хоть сейчас. Что-то растаяло в воздухе, и погода в их совместном мире не ладилась. как бывает только после грозы или страшного ливня. Она тоже ругала себя за несдержанность. Но это уже было неважно. Они перезванивались ежечасно. Шептали друг другу слова на птичьем языке, понятны только им, строили планы новогодних праздников. СС дуру пообещал Маше поехать с ней в горы на лыжах, которые он не признавал, а уехать не смог. Дома его бы не поняли». Обещать было, конечно, глупо. Он с трудом объяснял, что поехать не может, а придумать что-нибудь потом, на старый Новый год. Маша решила планов не менять, поехать с подругой на неделю в горы, а потом уже по программе, нарисованный СС. Перед Новым годом в аэропорту Шереметьево он подарил ей подарки и стал ждать ее возвращения. Она позвонила ему по прилету, как провела день, целовала ее в трубку. На следующий день была какая-то суета. Дел не было, играл в автоматы, выпил, поехал домой, позвонил Маше, И что-то, вот что-то в ее голосе ему сильно не понравилось. Это была Маша, но не наша. Разговор был коротким и очень скованным, как бы под контролем. Он позвонил ей еще раз и стал говорить ей об То, что услышал он, убило его. Маша зомбированным металлическим голосом сказала ему, что больше они не встречаются. Она встретила человека. Он предложил ей выйти замуж и уехать в Италию. И это будет хороший выход для всех. СС, не веря своим ушам, Стала орать, что она тварь. Ну, что она не может так поступать. Ну, это невыносимо. Но голос на той стороне был холодным и непробиваемым. Водитель, который вез СС, решил утешить СС и сказал, ну, не обращайте, Сергей Сергеевич, ну, они все бляди. Они приехали к дому. СС был растерян. Черная тучи была в его голове. Он все звонил. Орал, выбирал самые отвратительные мерзкие слова и плакал. Они договорились, что она выключит телефон. И он, пожелая ей счастья, пошел домой. Жены дома не было. Она была на даче. СС выпил сходу бутылку любимого русского стандарта без пива, без закуски. Сидел и молча за столом набирал-набирал Машин номер. Абонент был недоступен. Он попытался объяснить себе, почему все так круто изменилось. но почему?» Почему моя любимая девочка так со мной поступила? И никаких разумных объяснений не было. Мир для него потерял цвет. Он испал уже сутки, уезжал из дома, играл, ходил в притон. Девушка, которая должна быть твоей любовью, вылечить меня от боли. Слушал его бред про дрянь, которая бросила его, зачеркнула его, жизнь убила его. Приезжая домой под утро, он опять пил, звонил, звонил, звонил.